глава 13 быэк осеменитель искусственное оплодотворение я аж не имею на минуту а вика уходит презрительно вскинув подбородок вот полчаса назад она выбежала в тихой истерике а теперь играет хладнокровную стерву и это юра виноват перевожу на него взгляд а он ухмыляется ты бы видел себя сейчас валер это ты ее надоумил а что такого подходит и скалится в улыбке. «Хорошая же идея! Что ты, мать твою, творишь?» Цежу в его лицо. «Когда твои капризы уже закончатся?» Юра зло вглядывается в глаза. «Я тебе напоминаю, золотой мой, этот брак важен тебе и твоему отцу, а не только мне. И я сейчас тебе показываю, что ты теряешь контроль над ситуацией. Молодой, кровь кипит, но пора бы уже учиться правильно спускать пар. И да, искусственное оплодотворение, «Идеальное решение для вас двоих, Валера. Ты же не будешь спорить, что оно рациональное. Ты ее не любишь, женщину ты в ней не видишь, и она тебя раздражает. Многие пары прибегают к такой процедуре и... Я вам что, быка семенитель? Хрипло-рычу и сжимаю кулаки. «Ты оскорблен!» Юра хмурится и в следующее мгновение хватает меня за галстук и дергает на себя, в злобе вглядываясь в глаза. Если ты еще не понял, то вы с на равных условиях в браке. Нет у тебя никаких привилегий. Это договор между двумя взрослыми дядями, ясно? Ты наглеешь, Валера, поэтому да, ты в каком-то роде быкосеменитель. Может, ты еще дойдешь до роли отца, мужа и главы семьи, но пока тебя заботят другие проблемы, которые бросают тень на наш семейный союз. Я во вспышке гнева тоже хватаю Юру за галстук. Как он меня достал и как он меня со своей племянницей бесит. Так ли мне нужны все эти деловые связи с этим наглым Боровым? Одно дело деспотичного отца терпеть, а другое — чужого мужика, который пытается навязать мне свои порядки. «Я же для тебя, пупсик, стараюсь», — рычит Юра. «Воспитываю векусь и деловой подход к вашему браку без лишней эмоциональности и неоправданных ожиданий». «Господа», — раздается мрачный голос моего отца, «вы либо уже придушите друг друга или расходитесь». Выпускаем друг друга, затягиваем галстуки и оправляем пиджаки за лацканы. «Бабу, что ли, завел? – спрашивает папа, и я с рыком разворачиваюсь к окну. «Ясно». «Предлагаю», — говорит Юра. «Я его держу, а ты его ремнем по жопе». «Звали пасть!» Клокочу я и пинаю горшок с пальмой. Напряженное молчание. И папа устало вздыхает. Без осуждения или разочарования, и я оглядываюсь. «Кто она?» — спрашивает он. «Какая тебе разница?» Молча приподнимает бровь, разворачивается и уходит. И это значит, что он очень зол. Вот лучше бы мне ремнем по жопе, честное слово. Он никогда в открытую не выражает свою ярость на кого-то, потому что считает, что человек в гневе неприятен и может показать свою слабость. Кризис был ожидаем. Юра неторопливо шагает за ним. «Может, их к психологу?» задумчиво спрашивает папа. «Пожалей психолога!» Юра посмеивается. «Ну, может, хоть при постороннем человеке поговорят и выяснят отношения. Сейчас это модно платить и плакаться за свои же бабки». Останавливаются, оглядываются на меня и хмурятся. «А пусть сами разбираются!» папа смотрит на Юру. «С нас достаточно того, что мы намекнули, что они зря бузят. Как бы нам потом с тобой не пришлось бузить друг против друга». Юра расплывается в улыбке, в которой сквозит недовольство и напряжение. «Однако, если ты веришь своему сыну, что он может взять себя в руки, то давай понаблюдаем».